Наталья Ручей от дамбосов хорошие руки. Читает Ольга Белова. Аннотация. Моё хобби сводить людей вместе. И вот даже смогла организовать свадьбу заместителю босса. Но, похоже, именно это и оказалось последней каплей для самого босса. Чтобы меня утихомирить, он поставил ультиматум: либо я нахожу ему жену, либо увольнение. Задача не из лёгких. Но если он думает, что я не смогу найти жену для деспотичного карьериста-тирана, то ошибается. Вот только почему вместо попыток узнать вторую половинку, он всё чаще обращает свой взгляд на меня? Пролог.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 Приблизившись к кабинету начальства, с грустью смотрю на табличку с стеснением и эффектной надписью: Генеральный директор ООО Ваш комфорт Лев Николаевич Толстых. Такое название компании, такое совпадение имени и отчества с известным классиком, как по мне, все говорит и указывает на то, что у босса имели шансы стать добрый, отзывчивый, творческий.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 На его одежду, фигуру, которую сейчас неприлично чётко подчёркивает рубашка, на его тронутые щетиной скулы, на чёрные непослушные волосы, только не несприщуренные глаза, которые утратили малейшую схожесть со спокойными сумерками и взирают на меня с вызовом открыто, как тёмная, грешная ночь. "Молчите", холодный голос генерального заставляет лишь вздрогнуть, но не взглянуть на него.